Глава 6. Пётр Семёнович Солтыков подошёл к классе, который неважно себя чувствовал и большую часть времени сидел на табурете, чем стоял, обозревая перспективу. Возраст давал о себе знать, но ирландец всё ещё обладал цепким умом и большим опытом, чтобы заменить его в этой компании на кого-то другого. Да и в других предстоящих компаниях не на кого было фельдмаршала заменить. Был ещё, правда, Миних, Но на Христофора Антоновича у Петра Фёдоровича были совершенно другие планы. «Что-то, Пётр Петрович, неважно выглядишь, голубчик!» Пётр Семёнович посмотрел вдаль, туда, где выстраивались ряды прусской армии. «Да, и чувствую себя так же, как и выгляжу!» Ласси смотрел в ту же сторону, что и Салтыков. «Не дело это, ой, не дело!» — покачал головой Салтыков. «Поберечь тебе себя надобно!» Ты ещё слишком сильно нужен государю, чтобы раньше времени в утиль себя списывать». «Брось, Пётр Семёнович. Если бы от старости было волшебное лекарство, о нём хоть в сказках, но было известно». «Ничего, это я брюзжу по-стариковски. Голова ещё, слава богу, работает», — ответил Ласси и снова посмотрел на Пруссаков. «Ну что же, всё решится именно здесь». «Мы обязательно победим, и королевство пруссия перестанет существовать». «А что дальше?» «Думаю, Петр Федорович установит над этими землями протекторат, как он сделал с Голландией». Солтыков опустил трубу. Он нигде не видел короля Фридриха, и это его безумно нервировало. «Почему сразу не объявить захваченные земли своими?» Ласси раздраженно стукнул по земле палкой. «Полагаю, что проблема в Польше и Австрии. Австрийцы очень сильно захотят вернуть Силезию, а Петр Федорович им ее не отдаст. а Вот еще. Кроме Речи Посполитой, еще один участок вражеский возле своих границ получать. Зачем ему это надо?» Салтыков говорил рассеянно, все еще пытаясь найти Фридриха. «Кстати, а чего мы ждем? Почему не наступаем? Преимущества в силе у них нет». При отсутствии достойного финансирования и помощи союзников можно сказать, что положение Фридриха плачевно. Эта битва больше напоминает мне жест отчаяния. Или они что-то хотят спрятать, отнять у нас время, связать битву и что... Где король Фридрих? Я его не вижу. Салтуков отнял трубу от глаза, и они с Ласси посмотрели друг на друга. лапухин Иван Лопухин подбежал к генералу и фредмаршалу. Их было двое, и к кому обратиться, он не знал. С досадой подумав про себя, скорее бы уже был готов тот новый устав, который регламентировал приветствие, в том числе и в подобных случаях. Всё-таки они на войне, а не в модном салоне, чтобы расшаркиваться, когда каждая секунда дорога. «Ваня, найди Груздева. Возьмите роту казаков и скачите, Ваня. Скачите по всей округе, но найдите следы короля Фридриха». который, похоже, захотел сбежать. Салдуков говорил быстро и временами бессвязно, но, как ни странно, Лопухин всё понял правильно. «Вы полагаете, Пётр Семёнович, что король Фридрих попытается сбежать?» переспросил он. лапухин ты чем слушаешь?» перебил его лассе раздражённо. «Он уже сбежал! А битву нам дают, чтобы дать время королю убраться подальше! Ну и всегда есть шанс, что пруссаки победят!» «Ведель, которого, похоже, оставили здесь за главного, весьма попортил нам кровь на марше. Силы у нас примерно равны, да плюс к этому прусцаки будут обороняться, а это, как известно, всегда проще». Солтыков проглотил крепкое словцок, которое готово было сорваться с его языка. Карл Генрих фон Ведель был весьма неудобным противником, а ещё весьма хорошо обучаемым. Он быстро подхватил идеи постоянных нападений из засад, или просто лёгкой кавалерией на находящуюся на марше армию. Такого урона, какой наносили башкиры с казаками, эти нападения не несли, но нервов на них было потрачено очень много. И их было жаль, как и потерянного времени. «Скачи, Ваня! Найди короля Фридриха живым или мёртвым!» напутственно произнёс Салтыков. «Живым, конечно, предпочтительней, но если уж совсем ничего не получится...» «Я вас понял, Пётр Семёнович». Лопухин коротко поклонился и пошёл быстрым шагом искать Груздева, который уже становился непревзойдённым мастером подобных поисков, работы с населением, создание различных ловушек. «Груздева, кстати, велено после того, как войска Фридриха разгромим, в Петербург послать, как бы невзначай, — сказал Лассе. Пётр Фёдорович лично хочет его видеть». «О, как!» — Салтуков даже удивился. повышение «А линограда какая?» «Ничего не могу сказать, неведомо мне это. Но, вроде бы, если верить слухам, Ушаков плох, шибко. А Петр Фёдорович дюже дорожит этим старым хрычом. Хочет, небось, отдохнуть ему дать напоследок. А то дела государственные Андрея Ивановича точно в могилу прежде срока сведут». Ласси поднял трубу к глазу. С этого пригорка ему из табуретки всё было прекрасно видно. «Точно, Ведель, сукин сын! Вон он козлом скачет, команда раздает. Уже третий раз строй меняет!» «А при здесь Груздев?» Салтыкова в данный момент Ведель не интересовал. Он даже полки пока не выстраивал, все приказа ждал. «Если Ушаков уйдет на покой, то Груздев тут при чем? Тайную канцелярию наверняка Ломов возглавит. Пес императора, преданный и верный!» «Я не знаю, Пётр Семёнович. Его Величество мне не докладывает о своих задумках». власти задумался. «Я просил Петра Фёдоровича отозвать меня. Стар я стал, не справляюсь уже. Вот, допустил, чтобы эта собака шелудивая, ведаль, так нам напаскудил». «И что Его Величество?» Салтуков посмотрел на него с толикой жалости. «Так вот она причина плохого самочувствия фельдмаршала». Помнится, такое уже было. В Крымскую компанию. На этого ирландца частенько находили приступы самоуничижения, во время которых он чувствовал себя больным и раздражённым, без всякой меры. «Его Величество пока мне ничего не ответил. Надеюсь получить ответ сегодня, как только эта рыжая шотландская леса соизволит прибыть». «Кого мы ждём, Пётр Петрович?» С нажимом спросил Салтуков, едва себя сдерживая, чтобы не схватить фельдмаршала за грудки и не начать трясти. «Мы ведь стоим здесь уже несколько часов без малого, и ни одного порядка я еще не выстроил». «Фермора мы ждем», – ответил Лася. «В Польше нынче неспокойно», – покачал головой Салтуков. «Прошел ли?» «Прошел, потому и ждем его с часу на час». А в Польше не пойми, что творится, а ещё больше мне непонятно, почему молчит его величество. Ничего не предпринимает. Черторыйских выслал вон, когда те на поклон прибыли». «Черторыйские и на поклон?» Салтуков хохотнул. «Да быть того не может. Со своей шляхтийской спесью даже с императором поди через губу разговаривали. И не просили, а чуть ли не требовали помочь им с соседями». Правильно их Пётр Фёдорович до себя не допустил. Пускай этикету получится да правильно просить начнут. А правильно это как? Ласси снова поднёс к глазу трубу. С почтением предложение впереди себя выкатят. Что Пётр Фёдорович с них получит, ежели помочь решит? Во сколько шляхта жизни наших солдат оценивает? Эти-то! Не вынуждай меня грех на душу брать за сквернословие! Лася опустил трубу. «И всё же непонятно. Чего Пётр Фёдорович ждёт?» И тут сзади послышалось ржание и шум колёс. К ним подъехала карета, из которой едва ли не на ходу выскочил высокий грузный человек. Рыжий он был или нет, Салтыков не видел из-за парика, которому граф Фермор был предан, как и большинство иностранцев, которые пришли служить России ещё при Петре Алексеевича. «Заждались меня, поди!» радостно гаркнул он, становясь возле Салтыкова. «Держи, господин фельдмаршал! Послание от его императорского величества!» Ласси едва не вырвал из рук фермора послание, взломал личную печать государя и принялся читать. Пока фельдмаршал был погружен в чтение, Салтыков наклонился к шотландцу. «Как вы через Польшу прошли?» – тихо спросил он, поглядывая при этом на Ласси. «Буром перли, всеми стволами «Никто не посмел задерживать. Там сейчас такое творится, вообще не понять, кто за кого воюет. Словно стаи опсов за течную суку сцепились». «Тьфу!» И он сплюнул, выразив тем самым своё презрение. «Ты знаешь, что нам предстоит?» Так же тихо спросил Салтыков, которому уже надоело ждать. Он рвался в бой, пока Ведаль не нашёл самое удачное построение для своих войск. «В общих чертах». «Со мной полки, которые обучались стрелять из новых винтовок. Его величество долго думал думало, потом решил обкатать новое оружие в бою, прежде чем планировать его дальнейшее использование. Так что можешь начинать выстраивать из своих полков фланги и резерв. Мы все одно вперед пойдем», — сказал фермор. «Да, ваше величество, за доверие такое буду служить до самой смерти, до самого последнего вздоха». Эласси подозрительно всхлипнул, а потом показал Салтыкову Эфермору грамоту на получение ордена Святой Елизаветы. Новый орден, утвержденный императором за боевые заслуги. Эласси становился первым его кавалером. Орден этот, помимо всего прочего, подразумевал 10 тысяч рублей, да и сам он был выполнен из драгоценных металлов и усыпан африканскими алмазами. «Так, господа!» «Начинаем нашу последнюю битву с пруссаками. Граф Фермор, вы со своими полками и новыми винтовками будете выступать сразу за артиллерией. Я прикрываю фланги. Граф Салтыков в резерве. Кавалерии попытаться зайти с тыла, но пущая на рожон не лезут. Видят, что никак не прорваться, лишь с великими потерями. Сразу отступают и усиливают фланги. Как там эта деревня называется?» «Лейтен Пётр Петрович!» Салтуков улыбнулся. Он в жизни бы не поверил, что Ласси забыл, как называется деревня. «Да, точно, Лейтен. Здесь Фридрих Карла Лотарингского разбил. Тут мы разобьём остатки его армии. С Богом, ребятушки!» И Ласси пнул табурет и направился строевым шагом, в котором не чувствовалось ни возраста, ни болезни, к своим солдатам, чтобы сказать им напутственные слова. Юзеф Скумин-Тышкевич, гетман Великого княжества Литовского, играл свадьбу с Анной Пацей, дочерью воеводы Трокского Александра Пацея. И это невзирая на те беспорядки, которые творились в Речи Посполитой. Магнаты Литовского княжества пока умудрялись оставаться в стороне от этих дрязг. А так как короля у польского королевства на сегодняшний день не было, то и снять Юзефа с места гетмана никто не мог. Свадьбу гуляли в Бертичеве. славным тесными связями с семейством Тышкевичей. «Довольно странный выбор, место бракосочетания», произнёс стоящий у стены турок, скрестив руки и глядя на невесту, которая совсем не выглядела счастливой. «Выбор места не случайен, Андрей Иванович». Граф фон Кайзерлинг покосился на молодого барона, которого недолюбливал, как и другого любимца императора, Гентера криббе «И чем же это место примечательно?» Турак перехватил взгляд невесты и мягко улыбнулся. «Тем, что сейчас Бердичев практически принадлежит магнатам Раздевиллам, и ходят слухи, что Анна Пацея и младший сын Николая Фаустина Раздевилла, Станислав, вон он, напротив нас, стену подпирает, испытывают друг другу весьма романтические чувства», ответил Кайзерлинг на вопрос Турка. «Да что вы говорите? Как интересно!» Андрей прищурился и посмотрел на бледного молодого человека, который явно не веселился на этом празднике жизни. «При этом самому Станиславу обещана Каролина Пацей, младшая сестра Анны. Их брак должен был состояться ещё два года назад, но по каким-то причинам он был отложен. Может быть, потому что эта девушка два года назад была и вовсе ребёнком?» Турак кивнул на невысокую блеклую девицу, которая укратко и посматривала на своего будущего мужа. Вот она точно была не против выйти замуж за Станислава. Ей было столько же, сколько её величеству императрице Марии, когда она выходила замуж за его величество, — возразил Кайзерлинг. «Это да. Только вот проблема в том, что их величество – ровесники. Станислав старше этой куколки лет на десять. «Хотя, когда это было препятствием для заключения выгодного брака?» — добавил турок подумав. «Вот именно», — кивнул Кайзерлинг. «Тем не менее, свадьбу отложили. Сегодня же было объявлено, что они сочетаются законным браком через месяц». «Я этого не слышал». турок теперь внимательно смотрел за Юзефом, который прокидывал в себя один бокал вина за другим. «Он вообще в курсе, что у него брачная ночь?» И женщину лучше не оставлять неудовлетворённой, иначе рискуешь получить в кашу приличную порцию крысиного яда». «По-моему, ему всё равно», – вздохнул Кейзерлинг. «Это заметно невооружённым взглядом». турок прищурился и снова посмотрел на Станислава. Затем подхватил два бокала с вином со столика, стоящего рядом с ним у стены. «Пойду, поддержу Станислава в его утрате». Ведь нет ничего более печального, чем быть приглашённым на свадьбу любимой с другим мужчиной. Не так ли? «Папа, смотри, что у меня получилось!» Пашка бежал ко мне по длинному коридору, а за ним гнался Ломоносов, от которого непоседливый наследник, похоже, умудрился удрать. Я присел на корточке и расставил руки, чтобы поймать разогнавшегося сына. Подхватив его, я встал, а Пашка удобно устроился у меня на руках. «И что тут у тебя? Показывай!» Он развернул лист, и я честно попытался угадать, что там нарисовано. Поняв, что проигрываю, я повернулся к ребёнку. «Показывай, что тут к чему?» «Вот, видишь, это человек под водой, вот рыбки плавают, а он идёт по дну и на них смотрит!» «Сын ты кол пальчиком, перепачканным в чернилах то в одну кляксу, то в другую. Я же только кивал, поражаясь про себя его фантазии «А как же он дышит? Ведь человек не может дышать под водой. У него нет жабр, как у этих рыб». Я запомнил, где здесь рыбы, и ткнул пальцем, судя по реакции ребёнка, угадав правильно. «Только ведь он через эту трубку дышит, видишь?» От коллекции обозначавшей человека куда-то вверх, действительно тянулась полоса. я это сначала подумал, что это чернила размазались. «А там лодка, а в лодке сидит человек». И качает воздух, как мехами в кухне. Так трубка у человека, который под водой, не в рот вставлена? Нет. Пашка покачал головой. Она в шлем вставлена. А скажи мне, сын мой, откуда ты вообще всё это взял? Про трубки, про меха? Я задумчиво покрутил лист. Мне Михаил Васильевич рассказал. А Михаил Васильевич не рассказал тебе? Он сам это придумал? Или подсмотрел где?» При этом я смотрел на самого Ломоносова, который остановился чуть в стороне, перевел дыхание и теперь слушал каждое слово. «Такие костюмы многие пытались разработать, включая прославленного Леонардо да Винчи», ответил Ломоносов. «Наверное, многим удавалось». «Ты можешь сделать такой рабочий подводный костюм?» «Сделать его не проблема». Проблема будет заключаться в трубке. Я не представляю, из чего её можно сделать, чтобы она и гнулась, но не ломалась. «Так подумай», — резко ответил я. «Как придумаешь, сообщишь». «Теперь ты, молодой человек, нельзя убегать от учителя во время занятий. Ты вот убежал, а Михаилу Васильевичу тебя ловить пришлось. Но за это время он мог уже закончить урок и начать думать над трубкой. которая очень сильно нужна папе». «Я больше не буду», – тут же ответил ребёнок. «Конечно не будешь, потому что если будешь, то мы не пойдём вечером гулять с Лизой. Точнее, мы с мамой элизой Лизой пойдём, а ты будешь в это время сидеть на уроке, с которого сбежал». «Я больше не буду», – Пашка насупился. Я же поцеловал его в белобрысую макушку, покрытую мягкими вьющимися волосами, и опустил на пол. Сын глубоко вздохнул и подошёл к Ломоносову. «Пошли на урок!» Он протянул ему ручку, которая утонула в огромной лапе учителя, и они пошли по коридору, возвращаясь в класс. Я проводил их взглядом, а затем повернулся к стоящим за моей спиной людям, с которыми я и шёл по коридору, направляясь к выходу из дворца. «Господа и дамы, прошу меня извинить, но семья для меня – это святое!» Сейчас я говорил по-немецки. Про себя благодаря Бога за то, что никто из присутствующих в моей свите четырёх мужчин и трёх женщин, за исключением Бехтеева, не поняли ни слова из того, что было сказано в моей беседе с сыном и Ломоносовым. Да, ваше величество, это так чудесно и так редко можно встретить отца, который бы так радовался успехам сына. Графиня фон Эйдер даже промокнула платочком абсолютно сухие глаза. Но вам не кажется, ваше величество, «Что вы слишком его балуете?» Первым моим порывом было послать графиню нахер. Да и всю остальную кодлу, которая припёрлась для согласования визита с Лизой и этим придурком, датским корольком. Интересно, а он на наркоту ещё не подсел? Надо бы уточнить. А то где я ему раскумарку возьму, чтобы он от ломки ласты у меня во дворце не задвинул? Идиот, что с него взять? Но первый порыв прошёл. Тем более, что встреча действительно готовилась очень важная. Первый на моей памяти отъём территорий за долги на межгосударственном уровне. Так что мне нужно быть с этими товарищами, от которых меня тошнит, предельно приветливым и любезным. А вообще шикарно получается. Сколько потрясающего я принёс в этот мир. Вот попаданцы из книг, которые я в своё время читал, приносили в мир пулемёты, усовершенствованное сельское хозяйство, «Башенки на танке и многое другое очень полезное. Я же принёс эротику и журналы, казино и рейдерские захваты. Красавец, чего уж там». Но на меня смотрела сейчас не только графиня. Я улыбнулся. Этим пираньям нельзя даже мизинца подставлять. По плечу руку обкусают. «Да, графиня, вы правы. Я балую Павла. А как же иначе? Детей следует баловать». Тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ответил я ей фразой из известной мне сказки. Простите, Ваше Величество. Она улыбалась уже более натянута. Я правильно поняла? Вы хотите, чтобы у вас сын вырос настоящим разбойником? Ну, конечно. Я всплеснул руками и оскалился. Павлу предстоит стать императором. И это очень важно, чтобы он не только стал разбойником, Ну и чтобы все соседи об этом знали. Тогда ему будет уютно и комфортно править, потому что настоящего разбойника остерегутся трогать. Это ведь может выйти боком, а то и ещё печальнее закончится. «Вы говорите ужасные вещи, Ваше Величество!» графиня поднесла платочек к рту. «Вы ведь так шутите?» «Возможно». Я продолжил прерванный путь. «Я ещё сам не понял, шучу я или нет?» Оставшийся путь до выхода мы прошли молча. Программа «Минимум» на сегодня была выполнена. Я их лично встретил, лично провёл по дворцу, лично показал комнаты, которые будут выделены для Её Величества королевы Швеции с ближайшим окружением, а какие будут выделены этому датскому ничтожеству, который в угоду своим прихотям умудрился продать страну с молотка. Но тут справедливости ради надо отметить, что начало положил его скряга отец и не в меру расточительная матушка. И хотя я предлагал поселить Фредерико где-нибудь поближе с винной бочкой, моё предложение отвергли мои же люди. Мы вышли на улицу, и гости принялись рассаживаться по каретам. Всё. Моя миссия на этом закончена. Дальше я присоединюсь к этому делу только когда буду встречать дорогих гостей. И так была проявлена немыслимая щедрость. Сам император провёл экскурсию. Дальше с приехавшими делегациями будут общаться исключительно распорядители. Поселили их в один из домов Меньшикова. Они стояли пока пустыми. Я проявил милость и вернул пару домов. Один в Петербурге, один в Москве князю Александру Александровичу. Да довольно приличную усадьбу под Москвой с деревенькой на пару сотен душ. Но возвращать всё не стал. Александр мне нравился. Очень неглупый, весьма образованный и храбрый, Сейчас он служил под командованием Ласси. Посмотрим, что о нём мне скажет фельдмаршал, когда вернётся в Петербург. Так вот, в один из домов я и поселил делегации, приехавшие готовить встречу на высшем уровне. Но не в своём же дворце их селить, в конце концов. Я не стал дожидаться, когда все рассядутся в кареты, а просто ушёл во дворец. Идя по коридорам к своему кабинету, задумался. Хочу ли я снова увидеть Луизу? Не знаю. Мы ни одной встречи мирно не провели, ни единой. И наши письма друг другу были насквозь пропитаны ядом, тягучим, как самая жгучая страсть. хотела ли я её когда-то? Да, уж себе-то можно признаться в этом. А сейчас? Я не знаю. И не хочу знать. Вот только избежать этой встречи я не могу. Какого хрена её муженёк такой бесхребетный? не мог кулаком по столу стукнуть и сказать «Женщина, сиди дома! кендер куша хирте, мать твою!». Я вошёл в кабинет и сел за стол. Так, надо выбросить эту змею из головы и делом заняться. Я ещё Пашке обещал погулять, а для меня это важнее, чем Луиза Ульрика Шведская.